глава 27 на берегу острый ножик острый глаз он уже увидел нас черный плащ зубастый рот точно знает кто умрет слышишь тихие шаги это джек ят деньги Считалочка детей Адаманта. Во дворце поднялась тревога, но на противоположном берегу этого никто не заметил. Жители Заречья или Нового Города, как часто называли западные предместия Адаманта, жили своей простой, суетной жизнью, держась в стороне от знати и богатых кварталов. Для них праздник начинался лишь на следующий день. Солнце утонуло за горизонтом, отдавая мир в объятия ночи. И многие горожане отошли ко сну, предвкушая грядущее веселье. Многие, но не все. Два одиноких рыбака брели по каменистому берегу. Темная фигура выхватывала из сумерек тусклое мерцание свечного фонаря. Первый рыбак шагал энергично и легко, второй двигался неторопливой походкой старика. Где-то впереди, у отдаштых пирсов, покачивалась их небольшая, но быстроходная лодка. На водной глади реки уже виднелись огни таких же ночных охотников, привлекая рыбу тёплым светом факелов. Люди увлекали ее в сети, на погибе «Глянь-ка, чего это там?» Молодой рыбак указал в сторону предмета, темнеющего у самой кромки воды. халам махнул рукой его старший товарищ, но любопытный юноша уже спешил к находке. «Человек!» Удивленный голос рыбака растворился в мерном шепоте волн, накатывающих на песок. Здесь, в новом городе, берег все еще оставался нетронутым, в отличие от каменных набережных старого Адаманта. Когда-то это была рыболовецкая деревня, но разросшаяся вширь столица почти поглотила ее. «Брешешь!» — укорил юношу напарник, неуклюже пробираясь по скользким камням. Со скрипом раскачиваясь на тронутом ржавчиной кольце, фонарь бросал скупые отцветы то на воду, то на песок. Это действительно оказался человек. Короткие темные волосы обрамляли бледное лицо рядами мокрых сосулек. Одежда покрыта грязью и водорослями. Глаза были закрыты. Лицо сохраняло выражение облаженной безмятежности. Опустившись на колени, старик приник к груди незнакомца. «Живой!» — выпалил он, переворачивая утопленника на бок. «Платье-то господское! Гляди, какое шитье!» Молодой рыбак небрежно приподнял конец плаща. «Может, у него и золотишко завалялось?» «Дурень ты! Ого, как и папка твой! По что грабешь чинить? Коли выручим господина, получим в три, дорогая!» Однако юный рыбак уже принялся шарить под плащом в поисках кесета или кармана. Почему он должен отдавать свою удачу на откуп каким-то там господам? Он нашел добро, а стало быть, это добро принадлежит ему. «Оглох окаянный!» Кустистые брови старика сдвинулись, придавая лицу суровое выражение. «Лапы свои!» Он не успел закончить. Слова застряли в горле вместе с длинным тонким лезвием, жадно впившимся в плоть. Рыбакова даже не понял, что произошло. Когда он поднял глаза, клинок уже покинул шею старика, и в лицо ошарашенного юноша брызнула теплая кровь. Сдавленно пискнув, молодой рыбак отшатнулся, неуклюже грохнувшись на песок. Хватая воздух ртом, старик осел на камне прижимая руки к распоротому горлу, а кровавленный рот издавал мерзкое бульканье. Рядом на ноги медленно поднималось то, что незадачливые рыбаки мгновение назад приняли за человека. Нет, они ошиблись. Теперь кого видел? Истории об утопленниках, возвращающихся с того света, были правдой. Взъерошенные мокрые волосы, в которых застряли ошметки водорослей. Бледное лицо, освещенное луной. Черные глаза напоминали двери в иной мир. Бесстрастные, холодные и безжалостные. «Простите, мы... я не хотел...» мямлял юноша, отползая прочь. «Наконец...» Когда ужас ослабил свою ледяную хватку, сила вернулась в ноги Ковы, и юный рыбак бросился на утек. Он успел сделать ровно четыре шага, прежде чем заточенная полоска стали вошла в его затылок с глухим вязким звуком. Когда Кова упал на холодный песок, он был уже мертв. Смертоносные движения дались утопленнику с непринужденной легкостью лишь на первый взгляд. Когда последний свидетель был убит, Джек осел на колени и его вырвало. одна рука была вывихнута Ноги разбитые камни. Глубокая рана на левой щеке горела огнем. Джек не знал, сколько яда попало в нее с клинка, но радовался тому, что с годами выработал в себе устойчивость ко всем смертоносным зельям которые использовал. Пояс с ножами пришлось отстегнуть, и теперь его дорогие игрушки покоились где-то на дне реки. Впрочем, сейчас это было неважно. Взгляд убийцы скользнул по королевскому мосту крупнейший и красивейший из трех переправ, соединяющих Адамант. До правления Конрада Завоевателя она называлась «Мостом древних». Сейчас же по нему спешили всадники и люди с факелами. Слишком много суеты для простых торговцев или загулявших допоздна горожан. Убийца не знал, станут ли искать его здесь, но не собирался искушать судьбу. Поднявшись на ноги, Джек отряхнул карнавальное платье, превратившееся в грязные лохмотья. Прежний владелец этого одеяния, состоятельный столичный вельможа гнил теперь на дне выгребной ямы одного из захолустных постоялых дворов. Джек приложил немало сил, чтобы исчезновение этого человека осталось незамеченным. Еще больше усилий потребовалось, чтобы раздобыть планы дворцовых секретных ходов. Укрыться от всевидящего ока королевской секретной службы было совсем непросто. В отличие от многих, Джек никогда не сомневался в ее существовании. Незаметные и вежливые люди. Убийца считал, что именно они станут его основной проблемой но он ошибался. Синие глаза. Два лазурных сапфира, горящие обжигающим холодом. Джек никак не мог забыть их. Никогда еще ему не доводилось иметь дело с орками. И все равно убийца понимал, на этот раз что-то было сильно не так. Понял в тот самый момент, когда в королевском кабинете зажегся ледяной взгляд, что не мог принадлежать никому из живущих. Как быстро он был, как смертоносен. Еще мгновение, и Джек вполне мог бы распрощаться жизнью. Он вспомнил тот вязкий, сладковатый ужас, овладевший им тогда. Ужас, вернувший убийцу в детство. Бойся первого короля. «Ты ошибся, старик», — просипел Джек сам себе с оттенком злорадства. «Я убил своего первого короля, и я все еще <зыв> жив». Он вновь попытался улыбнуться, и опять безрезультатно. Скинув промокшие насквозь тряпки, Джек облачился в одежду ковы, столкнув после мертвецов в реку. Эти действия приободрили убийцу. Так или иначе, но задание он выполнил. Король был мертв, а раненый орк станет козлом отпущения, на которого повесят всех собак. Конечно, был еще этот серый человек в дверях, случайный свидетель. Если он выжил... Как мог Джек допустить такую небрежность? Почему никто не предупредил его о силе, таящейся в глубине этого странного существа. Не тот ли это орк, что уложил в грязь Мэтью Дюваля? Теперь басни красноносых пьяниц выглядели на удивление правдоподобными. Джек поймал себя на мысли, что ищет успокоения и утешения в собственных рассуждениях. Что случилось с ним? Неужели он утратил контроль? Нет, все было гораздо хуже. Он испугался. Теперь обладатель ледяного взгляда не мог так просто умереть. Не мог сгнить в королевских подземельях или расстаться с головой на плахе. Нет, он найдет выход. Он выживет. Выживет для того, чтобы Джек сам смог настигнуть его. Настигнуть и вонзить кинжал в его сердце. И все же убийцу не покидало навязчивое, зудящее чувство неудачи. В тот момент, когда они встретились в кабинете короля, орк словно забрал у Джека что-то. Нечто незримое, но невероятно важное. Теперь Джек должен был вернуть это. Вернуть любой ценой. Закутавшись в пропахшую рыбой и дымом накидку, убийца растворился в ночи.